Тридцать седьмая глава. В конце улицы Сен-Жакоб неожиданно кто-то преграждает мне путь. Старик нищий, которому я однажды дал пятнадцать франков. Он пьян в стельку, от него за версту разит перегаром, и он едва держится на ногах. Я хочу молча увернуться от него, но он не дает мне пройти. Я... Однажды парню, ик, которому я влепил пощечину, ик, он получил свое, ик, он сплевывает. — Убирайтесь прочь. — Ты хочешь двадцать су? — А? — Не говори, что я плохой собутыльник. Он, шатаясь, плетется за мной. Я убыстряю шаг. Он рычит мне вслед. «Иностранная собака!» Вот нализался. Сперва я отправляюсь в справочное бюро больницы и спрашиваю об Ан Клер. На этот раз опять ничего определенного мне не говорят. Почему они тут все такие скрытные? Когда я вошел, она спала. Сегодня она выглядит намного хуже. Лицо бледное, щеки ввалились, руки бессильно вытянуты поверх одеяла. Я не хочу ее будить. Замерев, стою возле кровати. Проходят минуты, потом четверть часа, она не открывает глаз. На ночном столике рядом с ее сумочкой лежит лист бумаги, весь исписанный цифрами. Рядом карандаш, которую она просила принести. Наверняка она высчитала, сколько она сможет сэкономить от двух франков при почасовой оплате. Я не стану говорить ей, что вчера ближе к вечеру я побывал в ее конторе. Они не собираются брать ее обратно. На ее место уже взяли другую. Бог мой, кому ты теперь рассчитываешь счастье? Не знаю, как долго я стою здесь, но побаиваюсь, что скоро кончится время посещения, и мне придется уйти, не обменявшись с ней словом. Я осторожно дотрагиваюсь до ее руки. Моя маленькая. Анклер. Мне приходится довольно долго будить ее. Наконец она открывает глаза. О, у тебя слабость ты давно здесь? Почему ты ничего не сказал? Как ты себя чувствуешь? Я немного устала. Ты принес молитвенник? Да. Дай сюда. Подожди. Раскрой его все равно где. Она медленно высвобождает руку из-под одеяла и вцепляется пальцами в молитвенник. Она разрывает, рвет в клочья, и мнет страницы изо всех оставшихся у нее сил. Ты с ума сошла? Молчи. Этот молитвенник ты сейчас же разорвешь. Немедленно. Разорви его. Мне кто-то дал его. Я не хочу, чтобы он оставался у тебя. Разорви его. Если ты любишь меня, ты разорвешь его. Мне его дал один мужчина. Тогда я еще не знала тебя. Прости, что я тебе подарила эту книгу. Но у меня совсем не было денег. Не надо плакать из-за таких глупостей. Я такая скверная. Не говори больше, иначе ты устанешь. Теперь у тебя нет рождественского подарка. Но если ты не перестанешь плакать, я уйду. Дай мне руку. Ну, улыбнись Вот так. А ну-ка еще веселей. Монпти. Я умру. Принеси мне три красных апельсина. Сейчас? Нет. Завтра рано утром. Здесь пускают посетителей лишь в час дня, но ты должен прийти уже утром. Только спрячь апельсины получше, а то у тебя отнимут их. Ночью я видел странный сон. Анклер стояла на высокой скале, я пытался вскарабкаться к ней. Выступы кабней обламывались у меня под руками, когда я цеплялся за них, и с глухим грохотом падали позади меня в бездну. Каждую секунду я снова сползал вниз, окровавленные руки уже не удерживали меня на скале, силы мои были уже на исходе, я задыхался. Анклер стояла высоко наверху и лишь улыбалась, глядя куда-то вдаль, словно мы были совсем незнакомы. Утром я проснулся и обнаружил, что плачу. Это был почти нервный приступ. Я быстро, лихорадочно стал одеваться. Чудесный весенний солнечный свет лился в окно. На дворе заливался дрост Тилио! Тилио! По улицам люди шли без пальто. Наконец-то такая чудесная погода! Лишь бы подержалась подольше. Маленькая девочка гуляет с собакой, и та волочет ее на поводке, отчаянно порываясь к дереву. В больничном саду рабочие с вымазанными черноземом руками высаживают цветы. «Жюль, кинь мне сигарету!» Небо чистое и безоблачное. Воробьи во всю глотку чирикают на покрытых зеленым пушком ветках. В бюро больничного отделения худощавая женщина разговаривает с мужчиной. Здесь полагается и испрашивать разрешение на внеочередное посещение. «Она ни о чем не подозревает», — говорит она своему собеседнику, — «и это прекрасно. Поверьте мне, ей надо благодарить Бога. У нее будет тихая смерть». Она поворачивается ко мне. «Мне надо бы...» Быть чрезвычайно любезным, чтобы не напороться на отказ. — Что вы желаете? — Я объясняю, о чем идет речь. Я хотел бы посетить свою жену. Я совсем ненадолго. «Да — Да-да, — отвечает она, неожиданно посерьезнев, и перебирает бумаги на своем столе. Потом поворачивается ко мне, смотрит пристально и тихо произносит. — Она скончалась сегодня утром. Мужчина, с которым она только что говорила, уже ушел. Значит, это адресовано мне. Вы хотите еще раз увидеть ее? Она делает знак сестре, и та ведет меня куда-то. Через больничный двор мы направляемся к мрачному зданию у каменной стены. Это амфитеатр. Морг. Перед нами открывают матово-стеклянную дверь. Мы попадаем в коридор с двумя дверями справа и слева. Своеобразный сладковатый запах стоит в помещении. «Эй, Луи!» — кричит сестра вглубь коридора, и я слышу шаркающие шаги, которые приближаются. «Просят номер двадцать три». Она уходит, не дожидаясь даже когда мужчина подойдет. От другого конца коридора ко мне медленно движется огромный... Мускулистый, безобразного вида человек в белом халате. «Номер двадцать три?» — спрашивает он мягко. «Неожиданно на меня накатывает слабость, такая, что я едва стою на ногах. Вы хотите ее увидеть», — констатирует безобразный мужчина со смиренным сочувствием в глазах. «У него желтое пятно спереди на белом халате. Вторая пуговица болтается». Она оторвется, если ее вовремя не пришить. Эта пуговица оторвется. Он открывает дверь. Мы входим в огромный, совершенно пустой зал, разделенный на две части большим белым занавесом. Мужчина на цыпочках подходит к занавесу и раздвигает его. Там лежат мертвецы, выложенные в ряд, покрытые покрывалами. Их головы и ноги высовываются из-под простынь. Он подходит к одному из трупов и осторожно обнажает его. Неуклюжие, тяжелые, большие руки его составляют странный контраст с белым покрывалом. Он делает мне знак глазами, словно стараясь избежать любого шума, который мог бы разбудить лежащих здесь. Вот лежит Анклер с исказившимся лицом, недвижно. Ее белокурые волосы рассыпались, спутанные, падают на лоб. Она ужасно изменилась. И это отклер? О бог мой! Я не могу смотреть на нее. Мужчина вынимает из кармана сломанный гребень и причесывает ее. Он придвигает стул, выходит на цыпочках, оставляя меня одного. Дверь со скрипом закрывается, слышно, как медленно защелкивается дверной замок. В полной тишине лежат мертвые и ждут. Их одиннадцать в зале и еще много свободных мест. Кандидаты на них еще хнычут в различных отделениях, строят планы а некоторые из них еще носятся по жизни за стенами больницы. Анклер, шестая от стены, рядом с ней лежит очень длинный труп. В конце стола в изголовье я вижу ее одежду, ее чулки и шляпку. Все это связано и в виде подушки подложено ей под голову. Рот ее слегка приоткрыт, чуть видны белые зубы. Один глаз закрыт не полностью, осталась щель, сквозь которую видно глазное яблоко, плавающее в слезах. Слезы сопровождали ее до последнего дыхания. Обнаженные плечи спокойные и застылые, эти красивые круглые плечи, которые она все время весело вздергивала, когда смеялась. Узкие, длинные, нервные пальцы так странно закоченели. Один палец поднялся кверху и так и застыл безо всякой опоры. Ан-клер. Ан Муха села ей на щеку, идет вдоль рта и в углу рта замирает. Она моет передние лапки, потом голову и ласкает бескровные губы. Дверь открывается. Тяжелыми шагами вносят нового обитателя этого скорбного пристанища. — Луи, номер 14 надо одеть. — Прошу вас, вам больше нельзя здесь находиться. Я выхожу в коридор и снова чувствую тот же сладковатый запах. Мне бы надо поцеловать ее лоб. Надо бы попросить отрезать локон. Почему я не погладил рукой ее платье, ее рубашку, чулки, вещь, сопровождавшие ее в этой безрадостной, непостижимой жизни? Почему я не был с ней ласковее? Теперь со мной случится что-нибудь страшное. Меня должен покарать Бог. Не она, Бог! Нет. Нет никакого бога. А если и есть, то он жестокий и старый. Ему много миллионов лет. Он сидит на своем троне и молчит. Где теперь Анклер? Где? Возможно, ее душа еще цепляется за мертвое тело, но не может больше ничего выразить. пти, не оставляй меня. Они хотят меня увезти. Они так грубы. Эй, молодой человек, вы забыли свою шляпу. Скоро 12 Время обеда. Анклер, время обеда. Я принес тебе три апельсина. Но я не могу их. Дать тебе. Эти не понимают. Это сплошь, негодяй, и живут себе. Что ты делаешь сегодня вечером? Я позвоню тебе. Подлецы. Я подам в суд подлость. Почему мне не сказали, что она умрет? Почему я не мог быть? Возле нее в последний момент. Она меня наверняка звала. Ей надо было мне что-нибудь сказать. А может, она что-нибудь написала для меня? А они отобрали это. Уничтожили. Я уверен в этом. Но с помощью посольства... Женщина, которая мне первая сказала... Она испугалась. И этот длинный мертвец... К чему это было? Однажды я... Все, все это... К черту. А ты там, наверху, слышишь меня? Я ненавижу все. Попов. Церкви. Понял? Я буду бороться с тобой. Ты жесток. Ты несправедлив. Ты бессердечен. Ты... Вам нехорошо? Может, дать воды? Нет, нет. Спасибо. Кто-то в больничном дворе касается моей руки. Женщина в белом халате. Вы... Муж номера 23, которая сегодня рано утром умерла? Да. Она вручает мне небольшой пакет. Это сумочка вашей жены. Может быть, Анкляр написала мне что-нибудь. Это должно находиться в сумке. Я лихорадочно роюсь среди бумаг, писем и фотографий. Ничего. Ничего. Неожиданно я замечаю голубой конверт. Таинственный конверт. Она всегда прятала его от меня, поэтому не разрешала заглядывать в свою сумку. Я сразу узнал его по оторванному уголку. Открывать этот конверт я не имею права. Анклер этого не хотела. Я должен уничтожить. Но когда я собираюсь разорвать его... Я чувствую, что-то мешает. Конверт не пустой. Очки. Я ничего не понимаю. Тут же начатое письмо. Дорогая Жанет, я очень прошу тебя, будь так добра, и дай мне взаймы еще 10 франков. Я сразу же верну, как только получу свое жалование. На днях я только потому с опозданием вернула двенадцать франков, что со мной приключилось несчастье. У меня разорвались чулки. Это я тебе правда говорила. В залог я отдаю тебе мой любимый сувенир — очки моего отца. Ты можешь подумать, что... Больше ничего. Господи, помоги мне. Нет, нет. Вон церковь. Нет, не сниму я шляпу. Ты там, наверху. Слышишь? Я не сниму шляпу. Убей меня. Пусть будет что угодно. Нет. Нет.